Письмо. Раздел гигиены мысли. Всё меньше нужно слов, чтобы описать чувство, но не от бедности чувств, а от отсутствия необходимой сих описывать. Чувства так не похожи на те слова, которые подбирают для их описаний. Разрозненные мысли, чужие вселенной, а сознaя мысль важнее сотни прочитанных книг. Здесь и сейчас человек образован ожиреем событий, подаренных ему мирозданием. То, что видит окружающее, это соприкосновение с реальностью последнего события, с пространством, временем и материей. Самые сильные событийные силы силы ваших собственных событий, как бы они ни были далеки от вас, именно к ним проще всего дотянуться. Зачем? Для того, чтобы собрать эти силы вместе здесь и сейчас в событие огромной вселенной в центре которых находитесь именно вы выберите простое событие например прочтение данного текста назовите его письмо человеку прекрасному если положить в кавычках событие вселенную на ладошку В масштабном центре вы увидите своё отраженье. Ядро центрального атома вокруг которого вращаются электроны вы, мой дорогой друг, человек прекрасный. Вокруг атомного центра вашего сознания видны такие же похожие на вас по размерам атомы, которые удерживаются рядом. Благодаря вам формируются молекулы. Вы центральная молекула во вселенной событий. Вокруг центральной молекулы вашего сознания удерживается множество ваших товарищей, такие же как вы молекулы. Вместе вы образуете клетку. Центральная клетка во Вселенной это вы. Она наполнена жизнью благодаря тому, что является частью вашего сознания. Клетка это и слитый организм, который живёт в центре событий Вселенной. Человек находится в центре событий Силы гравитации, антигравитации, нейтрализации удерживают, отталкивают, одним словом, действуют на участников событий других людей. А также они действуют на материю, находящуюся вокруг, на время и пространство. В центре события вы, мой дорогой друг, человек прекрасный. Но если продолжить рассматривать события Вселенную, лежащую на ладошке, Вы поймёте, что планета, солнечная система и звёзды, галактики, метагалактики объединены вами. До тех пор, пока человек разумный растворён сознанием в разрозненных мыслях, он не будет чувствовать не только своё центральное положение, но и вообще какую-либо связь с событиями, прошедшими и будущими. Человек разумный нынешние события едва ли понимает, Чаще всего здесь и сейчас воспринимается как случайное стечение обстоятельств. Чтобы превратиться из человека разумного в человека прекрасного, требуется кристаллизация. Кристаллизация – это уплотнение, формирование всё более твёрдого центра, вокруг которого нарастают новые твёрдые кристаллы. Кристаллизация мысли – значит помещение её в центр события, в центр аспекта. атома, молекулы, в центре клетки. Ваше сознание, ваша осознанная мысль должны быть в центре сознания события, так тогда вы сможете увидеть точку отсчёта для вас и для вашей вселенной. Кристаллизация мысли достигается творческим созерцанием и осознанным страданием. Расширение сознания и кристаллизация мысли один и тот же процесс, названный Разными словами, Вселенная события так же огромна, как и та, что вы видите в космосе, но одновременно она так же мала, как атом в центре вашего организма, в центре самой центральной клетки. В этом единстве и борьбе противоречий скрыт важнейший закон мироздания. Вы, являясь центром события и самым твердым его кристаллом, становитесь частью целого. Центральная мысль, вокруг которой удерживаются атомы, молекулы, клетки, люди, планеты, звезды, галактики, метагалактики – это мысль ваша, но одновременно она является мыслью Матери Мира. Именно мыслями мы связаны на всех уровнях материи, времени и пространства с каждым атомом во Вселенной. Хотите узнать, как почувствовать связь с мыслями? Не хотите? Как хотите. Всего 40 лет учёные занимаются тайной шаровых молний. В России огромный вклад в разгадку феномена внесли физики И. П. Стаханов и С. Л. Лопаткинцев. В 70-х годах прошлого столетия ими была разработана анкета для очевидцев этого явленья. Из нескольких тысяч писем, пришедших к учёным, в конечном счёте было отобрано 1531 сообщение, часть из которых была снабжена более или менее краткими комментариями и описаниями. Почти половина очевидцев, написавших профессору Стаханову, люди с дипломами вузов, а 57 наблюдателей имели учёную степень.